Глава 96. Александр Ковальский похолодел от ужаса, когда услышал звуки бойни в храме. Когда канонада выстрелов стихла, он различил голос культиста сквозь рев разгоравшегося пламени. После этого Сетит в одиночку расправился с отрядом вооруженных полицейских, и жестоко убил последнего. Проходя мимо запертых в святилище Ковальского и Алисы, убийца бросил взгляд через плечо. Лейтенант нацелил было на него пистолет, но сытит, тут же скрылся на лестнице. Что он сделал с остальными? Не в силах сидеть на месте, сложа руки, и ждать, когда выгорит все топливо в огнеметах, Ковальский приблизился к стене настолько, насколько мог. Двадцатисекундные залпы пламени сменялись пятисекундными периодами затишья. Слишком мало, чтобы проскочить и не загореться. Даже если он сможет безопасно миновать стену пламени, то никаких гарантий не было. Стоило хоть одной капли жидкого топлива попасть на его одежду, при первой же искре федерал вспыхнет, как пропитанный маслом фитиль. А времени ждать у нас нет. Надо выбираться и искать остальных. Эй! — Есть кто живой? — решился позвать Ковальский, ни на что особо не надеясь. — Да, я здесь. Из-за угла возникла фигура Ратцингера. Немец согнулся, словно его избили, и зашелся в громком кашле. Его тело сотрясало крупная дрожь. — Где Маргу и Альберт? — Я их нигде не вижу. — пробормотал Ратцингер, оглядываясь по сторонам. — Нам нужно выбираться отсюда как можно скорее. «Здесь почти нечем дышать! Надо выключить огнеметы!» — воскликнула Алиса. «Штефан, поищите рядом какой-нибудь потайной рубильник! Сытит, как ты же их включил!» «Хорошо, дайте мне минутку!» С этими словами Ратцингер исчез из поля их зрения, оставив Ковальского с Алисой в плену огненной тюрьмы. Федерал надеялся, что его нелестное мнение о все-таки оказалось ложным. Иначе они точно обречены задохнуться в дыму. Штефан Ратсингер, рыскавший глазами по стене гробницы, с трудом мог унять охватившую его панику. Алиса и Ковальский были заперты в своеобразной капелле. Маргарита и Риховский пропали из виду. В центре зала лежало тело полицейского с обугленным лицом. Кислород стремительно выгорал, уступая место ядовитому угарному газу пылавший во мраке подземелья костер, придавал происходящему сюрреалистический оттенок. Немцу с трудом удавалось заставлять думать привыкший к размеренной кабинетной работе мозг. Ратцингер силился вспомнить, откуда возник убийца, где он стоял, раз привел в действие огненную ловушку. Вспомнив, как сначала загорелось пламя центрального костра, немец встал так, чтобы быть примерно на равном расстоянии от него и ниши в стене. Затем он окинул взглядом каменную стену из громадных блоков. Один из них чуть выступал вперед, в то время как остальные были идеально подогнаны друг под друга. Коснувшись подозрительного участка стены, Ратценгер на ощупь догадался, что это не камень, а муляж из очень твердого пуристого пластика, отлично имитировавшего египетский песчаник. Схватившись за край, немец потянул блок на себя. Однако ничего не произошло. В отчаянии Штефан выругался и оглянулся по сторонам. Нужен какой-то рычаг, чтобы отжать дверцу. Его взор упал на алтарь в дальней части храма. Прикрыв лицо рукавом, Ратцингер засеменил к нему. Посреди алтаря из куска дерева зловеще торчал ритуальный кинжал. Позади него, ближе к стене, располагалась небольшая статуэтка бога Ра, около шести сантиметров высотой. Решив, что в данном случае можно отбросить все церемонии, Ратценгер схватился за рукоятку кинжала. Другой рукой придавил кусок дерева к каменному столу. Лезвие оказалось прочно загнано в древесину. Немцу пришлось напрячь все силы, чтобы вытащить его, как Артур вытягивал меч из камня. Наконец лезвие вышло из дерева и руку Ратценгера по инерции отбросило назад. Кинжал взметнулся вверх, и край лезвия повалил статуэтку Бога Солнца на бок. Вернув себе равновесие, Штефан крепко стиснул рукоятку ритуального ножа и невольно глянул на прокинутую фигурку. И тут же настороженно замер на месте. Мысли о незавидной участи остальных мгновенно улетучились из его головы. В нем снова проснулся ученый, столкнувшийся лицом к лицу с тем, что прежде он изучал лишь на основании исторических документов и бумаг из архивов. Так как статуэтка Рати перележала на боку, взору у Ратцингера открылось дно ее основания. Из него выпирали выступы специфической формы, да более знакомые. Точно такие же углубления были на каменной сфере из убежища сеттитов в Триумф-Паласе. Пообещав себе разобраться во всем этом, как только они покинут смертельную ловушку, в которую цитит, превратил храм солнца, Ратцингер спрятал загадочную статуэтку в карман и вернулся к потайной дверце в стене. Вогнав лезвие в расселину между дверцей и стеной, Ратцингер приложил все свои силы, чтобы отогнуть ее в сторону или выломать. Медленно, но неумолимо, преграда поддавалась его натиску. Створка оказалась пластиковая снаружи и металлической внутри. Послышался хруст внешней обшивки. Когда ему все же удалось отогнуть нижний угол дверцы, немец увидел панель с выключателями, переплетение проводов, аккумуляторы и несколько каких-то приборов, напоминающих таймеры, вольтметры, топливо -мер в автомобиле. Позади панели проглядывали очертания баллонов. Топливо для огнеметов. Шланги от них напоминали толстых черных змей, уползающих вглубь каменной кладки. Наверняка сетиты имели доступ к этому храму довольно давно и решили дополнить защитные механизмы древних парочкой нововведений. Культисты готовились к тому, что кто-то захочет отыскать Омба, чтобы истребить их. Они знали, что рано или поздно этот день настанет, и приняли все меры, чтобы не допустить врагов к своей сокровенной тайне. Ратсингер попытался сосредоточиться на контрольной панели перед ним. Ни черта, ни смысла в технике, он боялся что-либо трогать, чтобы не погубить Ковальского и Алису. Но в мозгу как будто щелкали неумолимые часы. Времени все меньше. А еще предстояло выяснить, что случилось с Маргой Риховским. Штефан присмотрелся к устройству в потайной нише. В памяти начали пробуждаться воспоминания со школьных уроков физики. Эксперименты с электрическими цепями. Наверняка в конструкции сетитов не было ничего сложного. Вот таймер, отмеряющий временной промежуток между залпами пламени. А эти топливомеры показывают уровень жидкости в баллонах. Было истрачено чуть меньше половины. Ратцингер похолодел, когда понял, что если не поторопится, то они все тут погибнут. Продолжив изучать устройство, он отыскал несколько выключателей, но ни один из них не был подписан. Было ясно только то, что каждый из восьми огнеметов управлялся независимо от остальных. Немцу показалось, что некоторые кнопки относились к таймерам задержки, другие — к объему подаваемого топлива. Выкрутить бы их все на минимум до дела с концом. Но, зная коварство сетитов, Ратсингер на это не решился. Проще будет просто лишить этот агрегат источника питания. Не будучи подключенным к электрической сети города, Потайной ящик использовал энергию встроенного аккумулятора. Ратцингер нашел на панели небольшую коробочку и потянул за нее. Но та не поддалась. Приглядевшись, немец понял, что ошибся. То, что он принял за аккумулятор, оказалось заземлением. Его сердце забилось чаще. Он нервно сглотнул. «Где же этот проклятый аккумулятор?» Ратцингер пробежал глазами по всей панели но не нашел ничего подходящего. Тогда он взялся за провода и аккуратно проследовал за каждым из них. Все они змеились по панели, а затем огибали ее и скрывались позади. Запустив руку внутрь ящика и продолжая вести по резиновым трубочкам пальцами, Штефан обнаружил, что они соединялись в гребенку, вставленную в разъем, накрепко привинченной к панели сзади. Чтобы вся конструкция не упала внутрь, Ее подпирал кронштейн, закрепленный на стене. Ратцингер вытянул руку настолько далеко, насколько мог, и ухватился за гребенку проводов. Если он окажется прав, все будут спасены. А если нет, то, скорее всего, сделает только хуже. Хотя куда уж хуже. Собрав все силы, немец сдернул гребенку, и та легко выскочила из разъема. Приборы на панели с громким щелчком отключились. Их стрелки упали на нули, лампочки погасли, а справа перестал слышаться ритмичный звук огненных залпов. «Слава богам!» — выдохнул Ратцингер. Из-за угла появился мощный силуэт Кавайского. Позади него держалась Алиса. Оба выглядели потрепанными и напуганными, но в то же время на их лицах читалось облегчение. «Спасибо вам, господин Ратцингер!» — начала Алиса но резкий громкий треск заставил ее умолкнуть справа от них постепенно обрушалась догоравшая статуя солнечного божества изваяние уже лишилось рук обгорелыми обрубками рухнувших к его ногам и сейчас огонь пожирал голову бога сокола где цит спросил ковальский хмуро оглядываясь по сторонам и держа свой пистолет наготове ушел поспешно ответил раца «Я сам это видел из своего укрытия. Иначе я бы даже носу оттуда не высунул». Федерал окинул его оценивающим взглядом. Несмотря на царивший вокруг адский жар, Ратцингер все равно выглядел так, будто ему пришлось искупаться. В глазах Ковальского Ратцингер разглядел какой-то странный огонек. «Ладно, любезностями потом обменяемся. Где Альберт и Марго?»